Ты видел, как я мельницу сделал, начиная приходить в себя, похвалялся Магнификус. Лихо. Но другое бы тебе ноги отрубил, а что делал вот лорд вампир. Не увлекайся. Хотя, если честно, лихо вышло. Кто такие Горк или Морк? Их безтолковые башки. Пойдём дальше, предложил второй. Куда пойдём? Забирай оружие у первой жертвы бога войны, сказал рыцарь. Сюда скоро целый склад оружия прибежит. Орки мстительные существа, глупые жестокие и жестокие, имстительные. Что нам и нужно? Ты сиди в кустах, с тебя пока хватит, а я подожду здесь. Обхорож был прав. Да тот у не заставил себя ждать и вернулся с десятком других зеленокожих через час. Лорд-вампир сидел на груди у одного из убитых магнификусом и спокойно наблюдал за приближением отрядом мстителей. "Это, «Это другой", завещал дотто, да подходя на расстояние 10 шагов к рыцарю. "Ты кто? Где тот?" "Ушёл", подняв сна ноги, ответил абхараж, но просил передать, что скоро будет. "Кончать его", приказал крупный орк в шлеме, надвинутом по самый подбородок. "Рубить!" Переспросил орк в шлеме до да то того: "Стрелять!" мудро решил орк в шлеме. Орки принесли заряжатель арбалеты. "Стрелять это плохо", вслух заметил лорд-вампир. "Придётся бегать". Он в два прыжка достиг отряда и врезался в него как нож в свежеиспечённый хлеб. Пока зеленокожие сообразили, что воспользоваться арбалетами им не придётся, четверо уже были мёртвы. Остальные побросали арбалеты и выхватили мечи. Рыцарь оказался в кольце рычащих от ярости противников. Однако это не смутило его, и он самозабвенно заработал клинком, пробираясь сквозь окружение. Рассечённый его ударом до пояса орк послужил отличным щитом для обхороша. Сразу два орочьих меча застряли в изувеченном теле их товарища. Пока они освобождали свои клинки, лорд вампир лишил их голов и обратил свое внимание на орка в шлеме. Тот, в отличие от своих подельников, дрался цепом, утренней звездой. Рыцарь уклонился от просветившего у него над ухом смертоносного шара, перехватил рукой длинную цепь и вырвал оружие у противника. Орк в шлеме отступил назад и поднял меч одного из убитых, но воспользоваться им не успел. Так хорошо, его же цепом расплющило ему шлем вместе с головой. Судя по всему, рыцарю понравилось работать цепом, потому что остальных он прикончил именно им. Последним погиб дотота. Да Цеп пробил ему грудь насквозь. Орк недоуменно оглянулся на свисающий у него за спиной шар и рухнул навзничь. Зрелище для взрослых, констатировал второй, покидая укрытие. злые они, неорганизованные внутренние, сказал лорд вампир, собирая мечи и арбалеты. Зачем нам столько оружия? спросил Магнифус, помогая ему. Мы откроем алтарь в одной из пещер у перевала и спрячем оружие. При возрождении будет чем драться, объяснил ему абхараш. Клинки у них, конечно, разглядывая ржавый меч, заметил молодой человек. А них не чествуют, что ли? не чистят, подтвердил рыцарь. Такая психология. Надеются ещё лучше достать. Неужели нам придётся этой грязью фехтовать, вздохнул молодой человек. Поэтому я себе вот это оставлю, потряс цепом лорд вампир. Хоть какое-то разнообразие. А я попозже что-нибудь себе подберу почище, если найду, сказал Магнификус.